Глава 10. Дышать. Дышать глубоко и размеренно. Жанна шумно втягивала воздух через схваченное спазмом горло. Слова проклятий рвались наружу, и ей даже пришлось прикусить костяшки пальцев, чтобы не заорать на весь отель. И ещё, чтобы не сорваться и не побежать к Малинину. По инструкции она обязана была рассказать ему об угрозах. Но если этот псих не блефует и действительно может что-то такое сделать, Что? Взорвать бомбу? Как? Она ничего не знала о бомбах. Там стоит таймер? Как тогда псих отключит его, если она выполнит его задание? Или он всё равно сделает это? Зачем? Но ведь он псих. Может, ему нравится просто так творить зло? Зачем-то он присылал ей уже несколько месяцев эти картинки с падающим самолётом? Готовил почву? Всё заранее рассчитал? Вопросы. Вопросы без ответа. Только домыслы. И только потом она осознала, что это всё пока не важно. А важно то, как она выполнит задание психа. Как откроет сейф и достанет... что? Неужели то самое колье, о котором говорила мадам Николь, странная старушка, которая втемяшилась взять в путешествие, видимо, единственную свою ценную вещь? Так, а откуда псих о нём узнал? Жанна сама узнала о колье полчаса назад. Ясновидящий он, что ли? Мысли сделали круги и вернулись к первичному. Как ей вытащить колье из сейфа? И лишь потом к осознанию, что ей придётся это сделать, обокрасть старуху. Да нет, она не способна. Но где-то там, под или над облаками, летит сейчас Камаев. Она отметила время на экране телефона, два часа. Новосибирский рейс вылетел 40 минут назад. Самолёт уже набрал высоту и летит в аэропорт назначения. Псих точно всё рассчитал. До взлёта она ещё могла как-то связаться с Камаевым. Конечно, запрет пользоваться телефонами в полёте часто нарушался. Телефоны просят выключить не потому, что они могут создать помехи. Это миф с тех времён, когда связь была не такая устойчивая. Сейчас сигналы мобилок ни на что не влияют. Но в экстренной ситуации пассажиры должны следовать указаниям экипажа, а не пялиться на экраны гаджетов. Так что пилоты иногда и сами звонят с высоты или принимают звонки, конечно, с риском получить выговор. Ведь всё происходящее в кабине записывается. Камаев, Жанна знала точно, поборник инструкции, и телефон, конечно, отключил. Попробовать всё равно стоило, и она почти решилась набрать его, но вспомнила предупреждение психа. Что, если он каким-то образом узнает о её звонке? Рисковать нельзя. И что ей теперь делать? Даже если она проникнет в номер, то как откроют сейф? Там кодовый замок. Код знает только мадам Николь, и вряд ли она сообщит его Жанне. Хотя от этой полубезумной мадам всего можно ожидать. А если у неё не получится? Псих взорвёт самолёт? «То есть она будет виновата в смерти двухсот человек?» «Нет, всё же надо сообщить Малинину». «Или не надо». Она прошлась по коридору мимо ещё одного номера, видимо, того самого, где жила скандальная пара. Вернулась. Постояла напротив двери мадам Николь и уже почти занесла руку, чтобы постучать, но в шахте лифта зашумела, и она испуганно рванула к лестнице. «У неё ещё есть время. Подумать и решиться». Допустим, она сможет украсть это колье. Гарантии, что псих всё равно не взорвёт самолёт, нет. А если это всё же блеф? Но все инструкции по безопасности гласят, что любая угроза, даже мнимая, должна считаться за реальную, на кону жизни людей. И это она виновата. Не надо было позволять психу запугивать себя. Давно бы нажаловалась на него. Нет, не в полицию, Малинину. А она не хотела вмешивать посторонних в свои дела. Камаеву и то сказала лишь недавно. Он обещал разобраться, вернее, помочь. Не успел. Она, она виновата. Кругом. Судьба давно подсказала, что не надо ей в небо. Возле неё одна лишь смерть. Начиная со смерти Тани. Нет, ещё раньше, со смерти матери. Если бы она тогда выбрала находиться рядом, может, мама не умерла бы так рано. Возможно, что исправилась бы, победила страшную болезнь но ей хотелось свободы и одиночества. Огоистка. наказание без вины не бывает. Вот и псих прицепился к ней не просто так. Выбрал её. Увидел на ней печать обречённости. Ничего не видя вокруг, она на ходу врезалась во что-то или в кого-то и вскрикнула. «Осторожнее! Куда вы так несётесь, Жанна Викторовна? Что с вами? Вы плачете?» Она слепо отстранилась от того, кто придерживал её за плечи, Помотала головой, поняв, что слёзы застилают глаза. Нет, в глаз что-то попало. Сквозь пелену она разглядела Марка Аверина. Вид у него был скорее озабоченный, чем любопытствующий. «Дайте посмотреть». Он притянул её к себе и взял лицо в ладони. «Не надо!» Жанна попыталась вывернуться, но Марк держал крепко. Потом достал свёрнутый квадратиком платок и промокнул ей глаза, как маленькой. Посмотрел на белоснежную ткань и хмыкнул. А вы даже без косметики. Давно не встречал чистые лица, без боевой раскраски, так сказать. Она взяла предложенный платок и высморкалась в его хрустящие крахмалом складке. «В нерабочее время могу же позволить себе ходить аля ля натурель», грызнулась она, комкая и сгвозданный платок. «Вы Германа Петровича не встречали?» Жанна не сразу сообразила, кого он имеет в виду. «Клещевникова?» «Нет. Странно. Его никто не видел примерно с двенадцати. Малинин уже бьёт тревогу. Ему везде мерещатся заговоры. Он у вас всегда такой?» «Основания у него есть, согласитесь». «Вы про самарские события?» «Да, там он проявил себя как настоящий профи. Мы уже обошли всю территорию, как сквозь землю провалился». «Да, может, он уплыл куда? Вон озеро, а там ещё и река вытекает. Надо же ему как-то отдыхать». Зная, что у нас мероприятие, между прочим, важное. Нет, это не в его характере. Простите, если сказала глупость. Как показывает практика, даже большие начальники иногда хотят сбежать от дел. Жанна щелкнула пальцами по горлу чуть ниже уха. Марк криво усмехнулся, посмотрел в сторону озера. «Пойдёмте посмотрим». Он потянул её за собой, не спрашивая согласия. «Расскажите по дороге, кто вас так обидел, что даже в глаз залетел?» «Никто», — буркнула она, послушно следуя за ним. «Тут, видите ли, природа. Мухи, комары. Да, я заметил». По персу ходили несколько мужчин и женщин. Жанна узнала сотрудников «Скай-транса». Кажется, они выбирали лодку, чтобы уместиться в ней всем вместе. Мужчина в рабочем комбинезоне с логотипом компании возился с канатом и кивнул, когда Марк показал ему свою ключ-карточку от люкса. Они остановились напротив гидроцикла, привязанного канатом к стойке на пирсе. «Вы умеете плавать?» От нелепости вопроса Жанна хмыкнула. «Вы же вроде как владелец авиакомпании. Должны знать, что это обязательное условие Каждые полгода тренировки в бассейне, отработка посадки самолёта на воду и всё такое». Марк досадливо махнул рукой. «Точно. Порой я забываю простые вещи. Я никогда не сидел за штурвалом, как мой отец, например. «Ах, да, вы же наследник. Газет, пароходов, заводов», — подсказал Марк. «Правильно же. Мистер Твистер, бывший министр и владелец заводов, газет, пароходов. Откуда вы знаете сей стишок? Маршака сейчас проходят в школе?» Жанна пожала плечами. Она мало что помнила из школьной программы по литературе. Она всегда читала лишь то, что нравится. «У нас дома была книжка. Мама заставляла учить стихи, чтобы тренировать память». Хорошая мама. Улыбнулся Марк и усёкся, увидев её злый взгляд. Простите, я не хотел. Знаете, мой отец всю жизнь проработал в авиации. Сначала лётчиком, потом уже начальником. В 90-е стал владельцем компании. Ей не удалось удержаться от ядовитого смешка. Марк поджал губы, но потом вздохнул и продолжил. Тогда все хватали, что могли. Мой отец любил самолёты. Он сделал всё возможное, чтобы их не отправили на переплавку. Сохранил авиапарк, дал людям работу. Это достойно порицания? Ей стало стыдно. Чего она в самом деле? Что она может знать о времени, когда рушилась страна, в которой она не успела пожить, родившись в середине девяностых? По рассказам матери, которая как раз хлебнула сполна. Но ведь справилась, вырастила её. Всё же она не удержалась. Не всем повезло быть в начальниках. Моя мать работала в АТК на фабрике, которую как раз пустили под нож. Со всеми станками. Переучилась на парикмахера, я родилась уже после. Она, кстати, на жизни не жаловалась. Говорила, что пока волосы у людей растут, на кусок хлеба она заработает. Это я не умею ничего, кроме как разносить косолетки по рядам. Марк улыбнулся. Вы себя недооцениваете. У вас, если не ошибаюсь, прекрасное знание английского. Толку от него. Жанна пренебрежительно махнула рукой. С этим мы решим. «А сейчас я намерен отыскать пропажу». Он скинул ботинки, стащил носки, пристроил пиджак на перила, затем снял два спасательных жилета со стойки, один протянул ей. «Рискнёте или побоитесь за репутацию?» Глазами он показал на её коллег, которые уже с явным любопытством поглядывали в их сторону. «Моей репутации мало что может повредить», буркнула она негромко и тоже сняла туфли. «Я больше боюсь ещё одного купания в одежде». Для одного дня более чем достаточно. «Это вполне надёжная машинка», — уверил Марк. «Управлять легко, даже ребёнок справится. Вот тут кнопка «Старт», тут «Стоп». Этой ручкой газ подавать. Слева ручка обратного хода. Короче, как на самокате, главная балансировка. С этим, я уверен, у вас всё хорошо. Представьте, что вошли в зону турбулентности». Против воли она рассмеялась, настолько точно у него вышло охарактеризовать её нынешнее положение. Зона турбулентности. Именно так. Пока она застёгивала жилет, Марк уже оседлал гидроцикл и сделал приглашающий жест на место позади себя. Ладно, может, эта прогулка встряхнёт её вязкие мысли, и ей в голову придёт какое-нибудь решение, отличное от того, что вообразилось не так давно. Представив, как грабит несчастную мадам Николь, Жанна поёжилась. Её же посадят после этого. Но выбора, кажется, нет. Или её свобода или жизнь камаевой и пассажиров. Она посмотрела на качающийся на воде агрегат и поймала себя на мысли, что даже сейчас, когда над ней нависла нешуточная угроза, ей нравилось это приключение. К тому же она давно мечтала прокатиться на такой штуковине. Марк подтянул трос, удерживая гидроцикл ближе к пирсу, и нетерпеливо дёрнул головой назад. «Садись давай». Она села, почувствовала, как заработал где-то внизу под ней мотор. Прямо перед ней высилась спина Марка в жёлтом жилете. Ветерок трепал ему волосы. Они медленно отчалили. Сзади из корпуса гидроцикла бил фонтанчик. Но вот повернулась труба водомёта, из него вырвалась струя, Жанну рванула назад, она вцепилась в лямку на жилете Марка, сохраняя равновесие. Представила, какие сплетни сейчас разлетятся среди коллег. Как же стюардесса с начальством водный мацион совершает? «Нормально у вас всё?» прокричал Марк, не поворачивая головы. «Держитесь?» «Хорошо», — ответила она, прорываясь сквозь гул мотора. «Куда мы едем?» «Осматриваем окрестности. Вы же сказали, что он мог взять лодку». «Это просто предположение. Если на суше его нет, может, он на воде?» «Логично. Вон там у острова что-то есть. Видите?» Она вытянула шею и, да, тоже увидела. Марк сбросил скорость, гидроцикл медленно приблизился к зарослям камыша где торчала какая-то конструкция. Да, это определённо был один из тех водных велосипедов или катамаранов, которые давались на прокат. Два пластиковых бревноподобных поплавка, а между ними двойное сиденье, на котором определённо кто-то сейчас сидел. Вернее, полулежал. Катамаран наполовину въехал в заросли и мерно покачивался на волне, рождённой их приближением. «Сидите», — приказал Марк, сунул ей в руки телефон и спрыгнул в воду. Глубина оказалась ему по пояс. Он добрался до одного из поплавков и с явным усилием потянул на себя. Катамаран сдвинулся с места, вода под ним захлюпала. Человек на сиденье свесился на бок Марк подхватил его, не давая свалиться в воду. «Спокойно!» Сказано это было ей, конечно же, потому что человеку на пластиковом сиденье никакое беспокойство уже не грозило. Лица покойника она не видела. Но догадывалась, что это и есть тот самый Герман Петрович, которого она на короткий миг видела утром в холле отеля. Всесильный Клещевников. Тот, кого нежная Ангелина предпочла Камаеву. Что ж, теперь она свободна. Свободна и богата. Жанна съехала по сидению к рулевой колонке и схватилась за рукояти, чтобы не свалиться в воду, чувствуя, как ватное облако накрывает её, и плеск воды доносится до неё секундной задержкой. Приступ. Как всегда, не вовремя и, как всегда, предвещает неприятности. «Что нам теперь делать? Его же надо на берег!» Спазм давил горло, и голос прозвучал хрипло. Марк не ответил, пытаясь придать покойнику устойчивое положение. Потом для верности задвинул катамаран обратно в кусты. Она чуть ойкнула, когда он быстро добрался до неё и вскарабкался на сиденье, опасно накренив гидроцикл. «Вернёмся обратно и вызовем спасателей. У них есть тросы и все приспособления». Он забрал у неё телефон и быстро сказал кому-то в трубку. «Я нашёл его. Подходите к пирсу. Прямо сейчас. Позвоните МЧСникам, скажите несчастный случай на воде. В полицию тоже». «Что с ним? Сердце?» — рискнула спросить она, надеясь, что приступ накрыл её по ошибке. «Понятия не имею. Он никогда не жаловался». Марк потёр лоб над правой бровью. «Как же всё не к месту?» «Послушайте». Он обернулся, и его лицо оказалось совсем близко, так что она смогла разглядеть упрямую складку между его рыжеватыми бровями. «Не надо никому об этом сообщать. Пока не надо. Хорошо?» «Ангелине я сам скажу. Нельзя допустить разные домыслы или, ещё хуже, фотографии и видео в интернете». Он смотрел ей прямо в глаза, не мигая, и лишь уголок рта у него несколько раз раздёрнулся. Жанна кивнула и сглотнула пересохшим горлом. Мотор заурчал, выбросив струю. Жанну снова качнуло прямо на его спину. И тогда она просто уткнулась в неё лбом и закрыла глаза.